Глава шестая. От чего-то мои слова разгневали Бринота, чьё имя я так и не запомнила. Он, конечно, попытался виду не подавать, но у меня по военной психологии всегда самый высокий балл был. А Александр Сергеевич, психолог, нередко замечал, что интуиция у меня на грани фантастики. Так-то. Поэтому от меня не чуть сузившиеся глаза не укрылись, не расширившиеся зрачки. А также то, как парень зубы сжал, а ещё от него сразу опасностью повеяло, и что-то внутри меня откликнулось на эту опасность, то чувство, которое бывает, когда тебя на спарринг вызывают, сразу такой прилив адреналина, и хочется уделать противника, показать, кто сильнее. Я руки на груди сложила, спину выпрямила и презрительно так уголком губ дёрнула. На щеках парни желваки заходили, и он презрительно так протянул: "Дракон не преклоняет колено перед женщиной". "Вот так", думал, припечатал, но не на ту напал. "Врёшь", также презрительно сообщила ему я, от чего у него глаз дёрнулся, а я напомнила: "Только что ты тут перед мамуликом чуть не ползал". Мама ахнула, а парень губы сжал, вперёд шагнул. От чего у меня внутренний адреналинчик в пляс пустился, но потом блядь замер и процедил: "Твоя мать Джун, госпожа, хоть и бывшая, так что церемония приветствия уместна. Ты же мою маму Юли зовут", перебила я парня, а сама подумала, что мамуль предпочитает, чтобы к ней обращались на американский манер: "Джулия". Но вслух из чувства вредности говорить этого не стало. Кенджи Кеншин подала голос: "Мамочка, не будешь ли ты, так любезен, проследовать в трапезную? Там за трапезой и беседой мы поговорим о твоей миссии в этом мире и, надеюсь, придём к самому правильному решению". "Эй, мамуль!" прервала я словословие мамочки. "Что это этому грубияну, который на колени бухнуться отказался в нашей трапезе делать? И потом, Дочери, родной, у кого с утра маковой росиночки в рту не было, ты, значит, позавтракать не предложила. А этому в меня нехорошо стрельнули взглядом чёрных бархатных глаз, а потом вовсе отвернулись. Я с удовольствием принимаю твоё приглашение, госпожа Джун, с достоинством ответил мамочке этот, кого как-то на "ка" зовут, но потом добавил: Но если ты надеешься за приятной беседой и сытной трапезой отвлечь меня от моей миссии, сразу предупреждаю, тебе это не удастся. Мечёу Кенрю вправе потребовать назад дочь, и поэтому твоя дочь вернётся со мной в свой мир. Что значит вправе? Опешил я. Что значит вернётся? К моему негодованию ни странный гость, ни мамуль никакого внимания на меня не обратили. а пошли в столовую. Мама впереди, с гордо выпрямленной спиной и задранным подбородком, указывая дорогу. А за ней этот псих, утверждающий, что он от моего отца и вообще не из этого мира. Я подождала, пока колени перестанут подкашиваться, а в груди все ухоть, вспоминая чарующий голос брюнета, его жгучий взгляд, чуть презрительную улыбку и чертову бездну обаяния. И наконец смогла выпустить перила, стараясь привести дыхание в норму, потопала за мамочкой и этим странным типом, которого мамуль назвала драконом. Войдя в кухню-столовую, я обнаружила совсем уж идеалистическую картину. Наглый брюнет расселся, как у себя дома, а моя мамуль, чей в सूची их добродетелей готовка не входит, почтует его блинчиками со сметаной. золотистыми такими поджаренными с двух сторон фаршированными блинчиками помимо незыблемого шедевра русской народной кухни на столе обретается мясной рулет котлеты рагу улибяка с капустой и отбивные в тесте и гость наш ест жадно много только и успевает вилкой с ножом махать пока мамочка ему в тарелку всё подкладывает и подкладывает а оно всё исчезает какой-то чёрной дыре. Пока та ращилась на зверско здоровый аппетит парня, в животе сжалось и забурчало. Но поскольку меня к столу никто не приглашал, дала бульканью жёсткий отбой, а сама протопала к кофемашине. Только когда в руках оказалась большая чашка с капучино, источающим обалденный аромат кофе и корицы, гордыливо прошествовала за стол. Тут гордость меня временно покинула. потому что аромат в воздухе стоял просто умопомрачительный, а брюнет ел так, как в последний раз. Когда во рту почти одновременно оказался кусок рулета, фаршированный блинчик, котлета и щедро посыпанный сыром картофельный салат чуть не замычало от удовольствия. Первый голод был успешно утолен, и я подтянула к себе чашку с капучино. Гостью же мамуль заварила зеленого чая, и мне было хорошо видно, что... Как нежные лепестки распустились в прозрачном заварочном чайнике. Судя по довольной физиономии брюнета, трапеза пришлась ему по вкусу. Уважаемый Кенджи Киншин, начала была мамуля, но в этот миг из прихожей раздалась раскатистая трель звонка. Мама дёрнулась, побледнела, а этот то ли Кенджи, то ли Киншин нахмурился. Мамуль плечиками пожала, и, извинившись, поднялась из-за стола. Я, старательно не глядя на брюнета, за мамочкой последовала, ощущая на своей, скажем, спине взгляд, который до мурашек пробирал. Пока шла в прихожую, судорожно соображала, что с гормонами-то делать, ведь никогда до этого так не реагировала ни на одного парня, как на этого, и еще на того, блондинистого. Когда в прихожую вышла, Мамочка дрожащими руками уже дверь открывала. У меня по спине липкими лапками холодок пробежал, снова появилось ощущение дожавью. А когда дверь распахнулась, колени уже привычно подкосились. На пороге стоял блондин, и взгляд его был через мамочкино на плечо направлен на меня. Как током прошибло, синие ледяные глаза жгли насквозь. пиваясь в самую душу. В мыслях пронеслось, что еще немного, и потеряю сознание, как какая-то кисейная барышня, если продолжит смотреть, и если не продолжит тоже. Взгляд Баландин отвел, когда мамуля сказала «Приветствую, дракон». У меня внутри ухнуло, мир покачнулся, и я рукой о стену оперлась. Хорошо, что Баландин этого не наблюдал. Как каких-то полчаса назад брюнетт, он низко склонил голову и опустился на колено, пальцами дотронулся до макушки, лба и груди. Мамуля тоже к моему негодованию присела, легко, словно ничего не весит, колени на миг на паркет опустила, голубыми ногтями с золотым узором по нему же стукнула и поднялась. Ты можешь войти в мой дом, дракон, сказала она. «Я войду в твой дом с миром, госпожа», — сказал блондин, поднимаясь. А когда порог переступил, снова в меня своими сини-ледяными глазами впился. «Приветствую, принцесса», — проговорил он низким, бархатным голосом, и по телу с троем пошли мурашки. «Я и Чиро и Сами, первый сын предводителя ледяного клана и временно поверенный твоего отца». могучего воина и верховного предводителя огненного дракората Мичио Кенриу я пришёл за тобой. Дежавю, вырвалось у меня. Бландинна хмурил брови и переспросил: "Что? Что?" «Что пробормотала я, отчаянно надеясь, что голос не дрожит. "И ты на колено падать не будешь". Бландинна хмурился ещё больше, губы его все вытянулись в одну линию. "Дракон никогда — начал было он, а потом переспросил. — Что значит и ты, принцесса? — Так пришел уже доверенный от папеньки, нагло сообщила ему. — Припозднились вы, сударь. В это время как раз брюнет из коридора вышел, обдав волной жара, а я в него пальцем тыкнула. Вот он. На лицах что у одного, что у второго ярость проступила, стоило им друг друга увидеть. — Ты лжешь! прошептал брюнет, прожигая взглядом блондина. Я, поверенный отца принцессы. Тот нехорошо так прищурился и протянул: "Теб виняешь меня во лжи, в то время как сам, в обход данного тобой слова, проник в дом госпожи Джун. Был уговор не входить в дом принцессы, ты его не выполнил". "Не выполнил", подтвердил брюнет. "А ты сам тогда что здесь сделаешь?" На лице блондина на миг мелькнуло замешательство, и он проговорил: "Ты же знаешь, что совсем не осталось времени. Ворота скоро закроются, и прежде чем лучи заката коснутся лазурного моря, принцесса должна быть возвращена верховному предводителю огненного дракората Миччеу Кенриу". Брюнет руки на груди сложил и бросил: "Принцесса будет возвращена я, поверенный Миччеу Кенриу". Дай у своё слово, а ты уходи. Блондин шаг навстречу сделал, всего один, а мне, которая рядом с брюнетом стояла, захотелось в стену вжаться, потому что одно дело, когда одному из них вызов бросаешь, а другое, когда их двое, оказывается, у меня впервые в жизни инстинкт самосохранения проснулся. Хотя, наверное, это ещё и слабость в коленях сказалась и гормоны которые вот-вот, как тогда, с катушек съедут. Это ты уйдёшь, а я доставлю принцессу домой, невозмутимо сказал блондин, и я заметила, как у него перекатываются на груди и могучих руках мускулы. Он сжал и разжал пальцы и шагнул вперёд. Отойдите, женщины, небрежно бронил брюнет и устремился навстречу сопернику. Не успели мамочкины пальцы сжать мои, как начался бой. Два вихря сошлись в диком, первобытном танце. В воздухе мелькали ноги, руки, вздымающиеся белоснежные локоны, сменяли другие, черные как ночь. Все происходило в такой пугающей тишине, что я слышала, как гулко звучит мое сердце. Я никогда не видела ничего подобного. Даже мастер Гора на тренировках и совместных спаррингах не был так хорош. А ведь Японец — один из лучших, кого вообще видела в жизни. Я стояла с открытым ртом, чуть не капая слюной на паркет, вздрагивая каждый раз, когда в воздухе мелькала рука или нога, когда из-под смертоносного удара уходил противник. Я с силой сжала мамины руки, закусила губу, не в силах отвести взгляд от происходящего. Мозг озарила молнией, что то, что я чувствую, не просто интерес. не просто отслеживание невиданной до сего момента техники боя. Немыслимая сила, исходящая от этих двоих, была ощутима физически, и я почти видела, как каждый из них излучает сияние. Тот, что с белыми волосами, белоснежная, с голубизной, словно неоновый свет, а брюнет какое-то багряное, со сполохами крошечных молний. Орел Искар окружал бойцов, и как вчера я понимала, что у Гадаева с компанией нет ни шанса выстоять против этих двоих, так и сейчас осознавала, что силы противников равны. Я не очень поняла причину, по которой они сцепились, кажется, кто-то из них говорил о лжи. Каким-то женским чутьем я понимала, что это неважно. Независимо от внешней причины, эти двое сражались из-за меня. И это было совсем не похоже на драки, которые бывали из-за меня до этого, в большинстве из которых я, кстати, сама с удовольствием принимала участие. Нет, сейчас где-то в глубине царило осознание собственной важности, значимости, гордости и, пожалуй, бесценности, именно потому, что двое сильнейших извиденных мной людей бились между собой, И причиной была я. Это осознание смешалось с настоящей гормональной атакой. Я ахнула, чудом устояв на ногах, и отеропело заморгала, когда мамочка обняла за плечи и чуть потрясла. Мамуль смотрела на меня с такой понимающей улыбкой, что я зарделась, а когда прочитала в глазах мамули какую-то смертную тоску, смогла наконец Немного притушить гормональный пожар. Мама, ты его любила? Вырвало всё у меня. Мамочка старательно так ресницами захлопала, зарделась, как девочка, а я невольно подумала, что она у меня ещё очень, очень молодая и до безумия красивая. Кого? Неправдоподобно переспросила мамуль. Моего отца, тихо сказала я. И мамочка сглотнула. Прежде чем ответ сорвался с её губ, глаза блеснули словно их озарило внутренним светом. Как можно не любить дракона, прошептала мамочка. И я понимала, что то, что говорит мама, какая-то шутка, сказка. Но эти двое, кого мама назвала драконами, что дерутся прямо в холле нашей не маленькой квартиры, казались до того нереальными. невозможными с этой их селищей и моим гормональным ответом на неё, что вместо того, чтобы усмехнуться, я выпалила: "Так это правда, что мой отец дракон?" Стоило словам сорваться с губ, как внутри разлилось странное, незыблемое спокойствие, и что-то подсказало, что да, правда. Мама кивнула, и в глазах у неё блеснули слёзы. Я хотела спросить, как так? Но тишину прорезал тонкий весёлый голосок. Ух ты, Сашка, это из-за тебя эти дерутся, что ли? Твои эти однокурсники. Ты говорила, что они дебилы. Мы с мамочкой глянули на лестнице застыл Кирюшка, мордочку высунул между деревянных перил. К моему изумлению, эти двое тоже замерли. И вот сколько бились, а на лицах даже испарины нет. Кирилл строго сказала Мамуль: "Что за выражение? Как ведь это не я, а Ташка так говорит". Нашёлся братишка и пожал плечами. Не успела я ответить братику, как за меня это сделал блондин. Мы с Кенджи Кеншином выясняли, кому из нас сопроводить принцессу Таши Кенрю в дворец великого меча О Кенрю. Поступеньком лестницы затопали ножки в сандаликах. «Это ташка-то принцесса!» – без особого почтения уточнил братишка. «Совершенно верно!» – ответил ему блондин, а у меня в груди потеплело. Братик замер на лестнице, перевел серьезный взгляд на меня, словно смотрел другими глазами. И, наконец, важно обернулся к гостям. «Она и вправду красивая, как в мультике! Не зря ее все белоснежкой зовут!» Сдал меня этим двум кирлик. «Кир!» — нехорошо протянула я, но братишка меня не слушал. «А где вы так драться научились? Я видел, как Ташка дерется. Ей до вас далеко». Я насупилась, а братику ответил брюнет. «Мы обучались азам в Альма-Матер и закрепляли свои навыки в боях». «В Альма где?» — переспросил кирлик. «В Альма-Матер для драконов». — ответил на этот раз блондин. А у меня внутри кольнуло, когда вспомнила, что об этой самой альмаматор и мастер Гора говорил, и мамуля. Причем, кажется, сенсей что-то о документах говорил, которые оттуда прийти должны. А мамочка упоминала, что даже если будут эти самые документы, отец праве туда не пустить. «Так вы друг другу из-за этого физиономии чистили?» Спускаясь по лестнице, Кирлик, видимо, решил вывести некоторых на чистую воду. «А если Кирюха что-то решит, из-за того, кто мою сестру в эту вашу драконью матерь повезет?» Мама ахнула, явно не одобряя поведение сына. А эти двое как-то тревожно переглянулись, а потом Брюнет закашлялся, а блондин ему по спине похлопал. «Женщины не бывают драконами!» Да неприятного надменным голосом произнес брюнет, откашлившись, — блондин добавил, — и уж тем более не учится в альмаматор. Мы здесь, чтобы забрать принцессу, которая принадлежит огненному дракорату, и доставить ее в родной золотой клан — отцу. Братик покивал, хмуря бровки, словно что-то понял, а потом спросил с надеждой и придыханием в голосе. «А мне в эту драконью матерь?» Можно страсть, как хочу так же драться, научиться. И я тогда толика и Павлуху в садике так уделаю, что мало не покажется. Я буду великим воином, очень, очень великим воином. Кирилл возмущённо воскликнула мамуль, но братик на неё даже не взглянул. Вниманием Кирлика безраздельно владели гости. Ты человек, рождённый от человека. — терпеливо объяснил блондин братишке. — И принадлежишь этому миру. Тебя не примут в альмаматор, где обучают драконов. Личико будущего великого воина сморщилось, нос и щеки покраснели. Прежде чем по пухлым щекам заскользили влажные дорожки, он сообщил блондину. — Тогда, по-моему, ты дурак. — Вот именно, — согласилась с братиком я, бросаясь кирюхе навстречу. В следующую секунду уже обняла братишку и, обернувшись к блондину, презрительно бросила. Великовозрастный дурак, совсем не умеет с детьми разговаривать. «Я не ребенок!» – запротестовал братик, а брюнет смирил блондина уничижительным взглядом и приосанился. «Я согласен с братом принцессы!» Кирлик шмыгнул носом. «Братом принцессы ему явно больше нравилось быть!» Чем человеком, рождённым от человека. Мамулечка, которая разрывалась между нами с Кирюшкой и не в меру наглыми гостями, наконец сказала: "А не пройти ли нам всем в трапезную?" Кирюшка даже носов шмыгать перестал, уставился на мамуль во все глаза и мокрыми ресничками захлопал, мол, что у нас в квартире место есть, о котором он не знает. Мама кухню имеет в виду, перевела я для братика. Гостей дважды приглашать не пришлось. Бросив напоследок виноватый взгляд на нас с Кирюхой, они важно проследовали за мамочкой. Мы с Кирликом условились, что не хватало нам плакать ещё перед этими дураками, и вообще, что мы врагу не сдаёмся, и тоже следом потопали. На кухне за круглым, покрытым лаком столом мамуль подчивала уже двоих гостей, которые сменяли предлагаемое со скоростью овощерезки. Я же себе ещё одну чашку капучино сделала, а братику пирожное из холодильника достала. Вкус любимого напитка я едва ли уловила. Если несколько минут назад меня один требовал к папинке, то теперь их двое. И ещё подраться успели между собой за право меня в их драконий мир уволочь. От перспективы остаться наедине с одним из них внутри всё трепетать начинало, а пальцы подрагивать. Мамуля бросала на меня настороженные взгляды и хмурилась, отчего между ее тщательно прорисованных бровей обозначалась вертикальная морщинка. Пользуясь случаем, пока мамуль с этими двумя светские беседы вела, мол, чего вам подложить-с, изволите-с, а как там у вас погода, не душат ли водные, и все в этом духе, я из-под тишка наших гостей, наконец, более детально рассмотрела». Потому что поначалу они какими-то похожими показались, только причёски разные. Но потом поняла, что это явно из-за моей странной реакции на них обоих произошло. Вот и сейчас смотрю и внутренне оплюхи себя отвешиваю, чтобы слюнями стол не закапать, потому что посмотреть есть на что. Брюнет, он более смуглый и типаж такой южный, что ли. и вместе с тем с правильными очень хоть и хищными чертами овал лица вытянутый но из-за широких красиво вылепленных скул ближе к круглому всё же брови густые очень выразительные глаза тёмные и властные а взгляд уверенный до ума по мрачнея веера ресницы такие что девчонки обзавидуются длинный прямой нос с хищными крыльями ноздрей, подбородок квадратный с ямочкой, а губы полные, такие принято называть чувственными, хотя мне такое определение мужских губ притит. Добавить сюда крепкую шею, широкий разворот плеч, ярко выраженную мускулатуру, какой-то орёл силы и мужества, исходящий от парня, и понятно, почему стоит столкнуться с ним взглядом коленки подкашиваются блондин он оказывается совсем другой нет по части мускулатуры они одинаковые какие-то только если в брюнете ярко выраженное хищное что-то то в этом оно тоже есть но другое это как сравнить между собой уссурийского тигра и снежного барса вроде хищности и здесь не занимать но она какая-то Более изысканная, что ли. Овал лица у блондины вытянутый, скулы высокие, подбородок овальный, у прямо торчит вперёд. И при этом черты лица какие-то более аристократичные. Нос с едва заметной горбинкой тонкий, губы чётко очерченные, лоб высокий. Глаза в них сложнее всего смотреть, потому что стоит угодить в эти синие омуты, Как что-то внутри паниковать начинает, словно говорит: "Всё, обратной дороги не будет". Поэтому стоило блондину мой взгляд перехватить, я сделала вид, что ему за спину пялюсь в окно, и у него по губам едва заметная усмешка скользнула, от чего у меня внизу дёрнуло. Помотав головой, я старалась сделать это незаметно, что, в общем-то, не просто. Я снова на кофе сосредоточилась. В общем, я поняла, что они разные национальности представляют или расы даже. Непонятно, как у них там всё устроено. Сделав глоток капучино, я подумала, что этих двоих можно запросто представить в каких-то немыслимых нарядах, похожих на что-то среднее между средневековыми камзолами и самыми последними моделями, чуть ли не фантастическими скафандрами даже. только с четкими линиями, а еще какими-то искрящимися и переливающимися. Причем, стоило закрыть глаза, брюнет представлялся в темно-багровом чем-то, а блондин — в чем-то серебристом, что невероятно шло к его белоснежным волосам. Кирлик, пока я парней разглядывала, пирожное умял, только усы от крема над губой остались, и с дрожью в голосе спросил. «Мамочка!» А тебе тоже, как и Сашке, с этими ехать надо. При этом голос у будущего великого воина предательски дрогнул. Блондин бросил на меня взгляд и моргнул пару раз, когда увидел, что я ему кулак из-под тишка показываю. Несколько извиняющимся тоном он сообщил Кирюхе. Ворота в наш мир для госпожи Джун закрыты навсегда. Ведь, будучи женой дракона, она снова вышла замуж. За человека. У мамоли глаза как-то странно потухли, а я, несмотря на просиявшую физиономию Кирлика, процидила: "Ты, Виталий Авладеленович, не трожь, понял?" Кирюшка, явно воодушевлённый моей поддержкой, сурово проговорил: "Её сестру я с вами не отпускаю. Понятно или будете иметь дело со мной?" К чести этих двоих смех сдержать они смогли.